Отваги у и его злосчастного отряда могли бы позавидовать иные люди. А Хельмское ущелье... Мне часто вспоминается по этому последний поход. То, как вели себя таморки, на них никак не похожи Чтобы эти порождения мрака жертвовали собою ради своих детей... «Очень, очень похоже на Суруманово наследство, и сказать по правде, это меня пугает. Эти полулюди, полуорки не до конца были втянуты в служение тьме. Они оказались между двумя мирами. Настоящие коренные орки их ненавидят и презирают» считая чуть ли не главными виновниками тогдашнего поражения и своей нынешней жалкой участи. Ну, а про людей и говорить не приходится. Тайные горные крепости, заняты старыми орками, их давнишними хозяевами, вот и бродят теперь по миру. Остатки этого несчастного суроманового племени еще не люди, но уже и не орки, будучи не в состоянии прибиться ни к одним, ни к другим. И мне даже страшно подумать, что будет, если найдется тот, кто склонит их к служению себе и бросит против всех остальных. В них сейчас такая ненависть, что справиться с ними будет стоить большой крови, что, кстати, произошло в последнем походе. Опасайтесь их, бегите от них, вот вам мой совет». Если что-либо узнаете про них на своем пути, не сочтите за труд. Отпишите мне ванну Минос, если, конечно, найдется такая возможность. Они долго и тепло прощались со старым хронистом. И вдруг уже в дверях Теофраст внезапно хлопнул себя по лбу и сказал, «О, совсем запамятовал! Тот накануне Архар заходил, знаете его?» — Вас увидел, страшно удивился, ну я не удержался, похвастал ему книгой, а вот потом и пожалел. — Темный он человек, старше, чем кажется, и живет странно. В лавке его торговли почти никакой, а от древности всякие он скупает регулярно, откуда только деньги берутся. В общем, как-то не по себе мне стало. Уж я ругал себя старого недоумка. Да что теперь толк? Вы вот имейте это в виду. Ну, легкой вам дороги, и да вас семь вечных звезд. Друзья еще раз низко поклонились старому хронисту. Уходя, Фолка последний раз обернулся. На пороге старого дома, в скупо освещенном проеме, стояла высокая, хоть и сагбенная годами фигура, прощально махая им вслед рукой. Глава тринадцатая. Начало пути. фолку проснулся от того, что его довольно бесцеремонно расталкивали. Он нехотя приоткрыл глаза, они слипались страшно хотелось спать, и вспомнил, что настало утро их последнего дня в Анну-Миносе. Над ним стоял уже одетый Торин. В углу были свалены их походные мешки, упакованные только вчерашним вечером. Со двора доносились невнятные голоса и цоканьи копыт пополам со скрипом тележных колес. «Вставай, брат Хоббит. Глаза Торина были темны, голос глух. «Пришла пора. Мы выходим. Умывайся скорее, давай в трактир. Я уж распорядился насчет завтрака. Наши все уже здесь». Поеживаясь, фолку вылез из-под одеяла. В доме было прохладно, камин не разжигали. За окном в утреннем тумане двигались фигуры людей и гномов, занятых последними приготовлениями. Фолков вздохнул и отправился завтракать. В знакомом зале за длинным столом постепенно собрались все их товарищи по отряду. Четырнадцать гномов, двенадцать людей и один ужасно одинокий в тот момент растерянный хоббит. Кое-кто негромко переговаривался, но все были сумрачны и озабочены. Никто не произносил красивых речей. Даже любящий поговорить, Хорнбори на сей раз безмолвствовал. Завтрак прошел невесело. Фолка не мог отделаться от томивших его мрачных мыслей, иногда накатывавших на него волнами непонятного ужаса. Куда они идут? Что он делает? Как вообще оказался здесь? С самого пробуждения он двигался бездумно механически, подчиняясь общей суете.